Глава одиннадцатая В Лонгвуде было почти весело. Император оживился. Его привел в возбужденное состояние разговор с итальянским путешественником. Как ни очевидно, глуп был гость, не могло быть сомнений в том, что он запишет каждое сказанное ему слово и немедленно все распространит по приезде в Европу. А сказано было по адресу врагов сильного императора много неприятных вещей. После небольшой вступительной беседы Наполеон перешел на политические темы и вскользь заговорил об Александре I. Рассказал, к слову, как в 1807 году царь просил его пожаловать высокую награду генералу Бенексу, а он отказался наградить русского главнокомандующего, ибо ему было противно, что сын просит награды для убийцы своего отца. Описал, как Александр изменился в лице. поняв из прозрачного намека причину отказа. Сказал, что необычайно забавен в роли блюстителя мировой нравственности человек, подославший к своему отцу убийц, подкупленных на английские деньги. Сказал, что хорош монарх, который предоставил извергу Аракчееву сорокамиллионный народ, предал Спиранского, единственного государственного человека страны, за недостаточно высокое мнение об его, Александра, умственных способностях. а сам со старыми немками читает псалмы. Сказал, что Россия рано или поздно потеряет Польшу, что она вряд ли удержит Финляндию и никогда не получит Константинополя. Сказал, что все другие завоевания царей не стоят медного гроша и что даже сама Россия рано или поздно пойдет к черту по вине какого-нибудь сумасшедшего деспота. Сказал, что многомиллионная масса невежественных русских народов может представить собой грозную опасность для всего мира, и что Европа будет либо республиканской, либо казацкой. Покончив с Россией и с императором Александром, он знал, что напоминание о Павле, и Сперанском особенно расстроит царя, Наполеон коснулся Англии и выразил удивление, почему эта страна, торгующая всем на свете, еще не научилась торговать свободой и не вывозит ее на континент столь в свободе нуждающейся. Сделал краткую характеристику обоих Георгов и лорда Кеслери, характеристику, за которую должна была ухватиться вся британская оппозиционная пресса. Потом перешел к Толерану и заметил, что для этого короля-предателей состояние измены является совершенно нормальным состоянием. Он всегда находится в состоянии измены. Подробно разъяснил роль Толерана в убийстве герцога Энгиенского, еще умышленно ее преувеличив, чтобы усилить и без того жгучая ненависть роялистов к знаменитому дипломату. Затем, остановившись на карьере Фуше, бывшего террориста и цареубийцы, убийцы потом верного слуги Бурбонов, назвал его самым совершенным и законченным типом негодяя, когда-либо существовавшим на земле, и добавил в пику Людовику XVIII, что только он, Наполеон, мог не бояться услуг такого злодея. ибо знал, как себя с ним вести, и однажды, при удобном случае, прямо ему объявил «Господин Фуше, не считайте меня глупцом, это могло бы очень плохо для вас кончиться». Посмеялся над Венским Конгрессом и над Священным Союзом, участник которого, три маленьких человека, хотят самовластно править всеми народами мира по указке попов и проходимцев, тогда как править миром не мог долго сам он, Наполеон. Сказал, что непризнание за ним императорского титула просто глупо, ибо титул есть пустой звук. Трон — кусок дерева, обитый шелком, а у него, к счастью, имеется для представления потомству кое-что получше титула и трона. Сказал, что монархи, желая оскорбить его, плюнули в лицо друг другу, ибо если он, Наполеон, чудовище, то что же сказать о них, которые наперебой ловили его улыбки и на выбор предлагали ему в жены своих знатнейших принцесс. Напомнил, что в его приемной толпились, ожидая очереди, десятки европейских монархов, и что в день его свадьбы с дочерью Цезарей четыре королевы несли шлейф его невесты. Сказал, что конфискация его богатств — обыкновенное уголовное мошенничество, которым, впрочем, он немало не огорчен, ему ничего не нужно. Если же ему придется голодать, то он обратится не к монархам, а пойдет в стоянку 53-го полка, несущего службу около Лонгвуда. И, конечно, простые люди английского народа поделятся куском хлеба самым старым солдатом Европы. При этих словах итальянец прослезился. Цель была достигнута. Втолковав все сказанное гостю, император дал ему понять, что считает его совершенно исключительным по уму и характеру человеком, и милостиво отпустил маркиза. Итальянец еще с полчаса в коляске повторял «Какой человек? Что за человек?» Наполеон был очень доволен разговором. Он не питал особенно враждебных чувств ни к Александру, ни к Кеслери, ни к Толейрану, ни к Фуше. Мысль о соперничестве с ними, хотя они одержали над ним верх, не приходила ему в голову. Император никого из людей не считал равным себе по умственным и духовным силам. Симпатий и антипатий у него уже давно на свете не было, по крайней мере, в спокойные минуты. С каждым из своих бесчисленных врагов он мог установить в любую минуту самые лучшие отношения, если этого требовал его интерес. Теперь интерес больше ничего не требовал. За плечами стоял враг пострашнее Англии и России. Только по долголетней привычке наносить удары врагам Да еще иногда в порыве раздражения от больной печени Наполеон срывал свою злобу против человечества и судьбы, на ком попадалось. И уж, конечно, приличнее было сорвать ее на Александре или на Толеране, чем на сэре Гудсанилоу. Сильный император чувствовал, что борьба с губернатором острова Святой Елены придает мелочный характер последним годам его жизни. От подобного неприличия легче всего было уберечься ореолом мученичества. И Наполеон всячески поддерживал этот свой риол, хотя прекрасно понимал, что англичане, в общем, ведут себя довольно корректно. А если бы они были и некорректны, то вряд ли он мог бы на это пенять, ибо у него на совести значились не такие дела. Все оживилось в Лонгвуде. Император объявил, что выйдет обедать в столовую. Метр Дотель в зеленой, расшитой золотом ливреи, ставил тяжелые серебряные блюда на шатающийся дощатый стол. и, выгнав из-под буфета крысу, вынимал сервиз из штаб-квартиры, драгоценный северский сервиз, рисунки которого изображали победы Наполеона. Мамилюк Али стал за креслом его величества. Этого Али звали в действительности Луи-Этьен Сен-Дени, и родился он в Версале, но был в свое время, фантазией Наполеона, сделан почему-то мамилюком. Шесть ливрейных лакеев, французов и англичан, разносили кушанья и напитки. Обед из семи блюд продолжался менее получаса. Император был положительно весел. Он перестал чувствовать боль в боку и ему показалось, как это иногда еще с ним бывало, что бритва исчезла, и что до смерти, быть может, далеко. Наполеон прикоснулся к двум-трем блюдам, обыкновенно почти ничего не ел, и велел подать шампанского. После обеда перешли в гостиную, куда был подан кофе. монталон расставил шахматы на большом коричневом столике с крошечным полем посредине наполеон передвинул пешку он очень плохо играл и никогда не думал о ходах но не продолжал партии ему хотелось говорить он чувствовал себя в ударе бертрен попросил его величество прочесть вслух трагедию карнеля гоффмаршал любил это послеобеденное времяпровождение, при котором он мог незаметно подремать с полчаса порою просыпаясь и выражая восхищение перед гением поэта и чтеца. Наполеон заговорил было о сравнительных достоинствах трагедий Корнеля, Рассина и Вольтера, но посмотрел на своих собеседников и замолчал. Ему стало досадно, что ссылку делят с ним необразованные генералы, ничего не смыслящие ни во французской трагедии, ни в Данте, ни в Осиане, и вообще ни в чем ничего не смыслящие, кроме военного дела, в котором они, впрочем, тоже недалеко ушли. Разговор вернулся к политике. Граф Монталон спросил, думает ли его величество, что французскую революцию можно было предупредить. «Трудно было, очень трудно», — ответил после некоторого молчания Наполеон. «Следовало убить вожаков и дать народу часть того, что они ему обещали. Надо было также позолотить цепи. Народ никогда не бывает свободен, и слава Богу. Но позолоченных цепей он не замечает». Революция — грязный навоз, на котором вырастает пышное растение. Я овладел революцией, потому что я ее понял. Я взял от нее все, что было в ней ценного, и задушил остальное. Заметьте, я сделал это, не прибегая к террору. Править при помощи несчетных казней, как Рубеспьер, может не очень долго каждый дурак. Но вряд ли кто, кроме меня, мог успокоить Францию без гильотины. Вспомните то время». Тысячелетняя монархия пала в прах. Все было сокрушено, уничтожено, испачкано. Я поднял свою корону из лужи. Он задумался. «Да, революция — страшная вещь», — заговорил он снова. «Но она — большая сила, так как велика ненависть бедняка к богачу. Революция всегда ведь делается ради бедных, а бедные-то от нее страдают больше всех других. Я и после Ватерлоу мог бы спасти свой престол, если б натравил бедняков на богачей. Но я не пожелал стать королем Жакирии. Я наблюдал революцию вблизи, и потому ее ненавижу, хотя она меня родила. Порядок — величайшее благо общества. Кто не жил у нас в 1794 году, кто не видел резни, террора и голода, тот не может понять, что я сделал для Франции. Все мои победы не стоят усмирения революции. Так далеко вперед, как я в ту пору, никто никогда не заглядывал. А понимаете ли вы, что такое значит в политике заглядывать вперед? О прошлом говорят дураки, умные люди разговаривают о настоящем, а о будущем... о будущем толкуют сумасшедшие. Смелый человек обыкновенно пренебрегает будущим. Впоследствии я редко заглядывал вперед больше, чем на три или на четыре месяца. Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от его величества случая. Граф Монталон почтительно заметил, что идеологи никогда не поймут великой исторической роли императора. «Идеологи», — сказал Наполеон с презрением, — «идеологи, адвокаты. Вот терпеть не могу эту породу. Всякий раз, когда я вижу адвоката, я жалею, что людям больше не режут языков. Пока идеологи говорили умные речи, я ловил счастье в больших делах. Успех — величайший оратор в мире. И к чему только, господа, адвокаты стали заниматься революцией. Много они в ней смыслят. Править в революционное время можно только в ботфортах со шпорами. Правда, кроме ботфортов требуется еще голова. Одни ботфорты имел и генерал Лафайет. — Герой старого и нового континента? — с усмешкой произнес Монталон. прозвище знаменитого деятеля американской и французской революции дурак старого и нового континента сердито сказал император он верен своей прежней устарелой системе заметил бертран наполеон покосился на гуф маршала дело в голове а не в системе что касается систем то нужно всегда оставлять за собой право смеяться завтра над тем что утверждаешь сегодня